Шумейкер одиноко нес службу в качестве руководителя, взыскивая непоступившие платежи, чтобы предприятие держалось на плаву, сколько удастся. «Мне правда интересно», — представал он. Энвик помотал головой, прекратит он, и обещал держать язык за зубами. «Почему нельзя сказать, над чем вы работаете?» «Может, я хочу знать, когда мне отсюда драпать?» — продолжал Шумейкер. «Из-за цунами и тому подобного. А цунами даже речи нет. Ничего себе!» Да все говорят, что эти вещи связаны. Люди же не дураки, Леон. Из Нью-Йорка поступают какие-то чудовищные вести о повальной эпидемии. В Европе люди умирают, корабли один за другим терпят крушение. Ведь шило в мешке не утаишь? Он подался вперед и подмигнул Энвику. Мне-то можно сказать? Я же свой. Делавер отхлебнула изрядный платок и вытерла рот. Не приставай к Леону. Уж если они обнесли его забором, то они обнесли его забором. На ней были новые очки с круглыми оранжевыми стеклами. Эннвик заметил, что она что-то сделала со своими волосами. Они больше не были такими кудрявыми, а падали на плечи шелковистыми волнами. Собственно, даже крупные зубы ее не портили. Она была хороша, даже очень хороша. Шумейкер бессильно развел руками. — А Вам надо было взять меня с собой, Леон. А то сижу тут, пыль сдуваю. Эннвик кивнул. Ему было не по себе от всей этой сверхсекретности. Он годами держал под завесой тайны личную жизнь и постепенно устал от любой формы скрытности. В какой-то момент он чуть было не раскололся, но вспомнил Ли. — Может быть, она и права. Ты сам знаешь, что твое место здесь. Без тебя Дэви не продержится. — Маленькое мероприятие по мотивации? — спросил Шумейкер. — Почему я должен тебя мотивировать? Ведь это мне приходится держать язык за зубами и терпеть неудобства. Почему бы тебе не замотивировать меня? Шумейкер повертел в руках банку пива. Потом ухмыльнулся. Долго ты здесь пробудешь? Сколько захочу, — сказал Эневик. Они там нас балуют, как королей. Вертолет круглые сутки в нашем распоряжении. Мне достаточно позвонить. Ты смотри-ка. Но за это от меня кое-чего ждут. По правде говоря, я должен был сейчас работать в нанайму, а мне захотелось увидеть вас. Окей, я замотивирую тебя. Приходи сегодня вечером ужинать. Получишь роскошный кусок мяса, сам приготовлю. Заманчиво, сказала Делавер. И в котором часу приходить? Шумейкер бросил в ее сторону взгляд, значение которого Эновик не понял. Ты тоже можешь прийти, буду рад, сказал Шумейкер. Делавер сощурилась и ничего не ответила. Эновик спросил себя. «Что тут происходит?» Но предпочел не вмешиваться. Чуть позже, когда Энвик подошел к своей яхте, Делавер увязалась за ним. «А что это имел в виду Том?» — спросил он. «С приглашением на ужин. Как будто твое присутствие не так уж и желательно, а?» Делавер смутилась и теребила прятку волос. «Ну, это все случилось в дни твоего отсутствия. Я хочу сказать, жизнь полна неожиданностей, правда же? Иной раз сама удивляешься». Я остановился и посмотрел на нее. — Давай ближе к делу. — Ну, в тот день, когда ты уехал в Банковер и больше не появился, ты ведь просто исчез. А некоторые за тебя волновались. И среди прочих... — Джек. — Ну, Джек мне позвонил. И, собственно, он позвонил тебе, но тебя не было и... — Грейвольф? — Он сказал, что у вас был разговор. — Сбивчиво продолжала Галавер. Должно быть, это был хороший разговор. — в любом случае он хотел, я думаю, с тобой поболтать, и... Она посмотрела Энновику в глаза. Это же был хороший разговор, или нет? Слушай, может быть, ты перейдешь наконец к делу? Мы вместе, — выпалила она. Энновик открыл рот и снова его закрыл. Я же говорю, иногда просто черт знает что. Он приехал в Тафино, Ну ты же знаешь, что он мне... То есть, что я с известным пониманием воспринимаю его точку зрения и... Энвик с трудом пытался сохранить серьезность. — С известным пониманием. — Разумеется. В общем, он приехал. Мы немного выпили в шхуне, а потом спустились на причал. Он мне рассказывал о себе, я ему тоже о себе и друг, раз... Ну, ты понимаешь. — А Шумейкро это совсем не нравится. Он ненавидит Джека. Я знаю. Ему нельзя ставить это в вину. Хоть мы вдруг и полюбили Грейвольфа, особенно ты. Это ничего не меняет в том, что он тогда вел себя просто как сволочь. Годами, если хочешь знать, он и есть сволочь. Не больше, чем ты, вырвалась у нее. Эновит кивнул.